Глава вторая. Не щекочите сыщика, пораснётся. По меркам Зинаиды, Татьяна жила просто роскошно. Просторная, светлая трёшка, заставленная мягкой мебелью сливочных тонов, горы всевозможных подушечек, огромный телевизор, пушистый однотонный ковёр, воздушные шторы. Но Татьяна и не думала кичиться обстановкой, неудержимо тащила подругу к цветам, которых здесь было великое множество. Зин, чего ты к стеллажу приклеилась? Пойдем, я тебе такую строманту покажу, правда, красавица? Потом дама тросточек. А в спальне у меня такой антуриум сдохнешь, а еще стрелится я. Она пока ещё не цветёт, но уже собирается. У неё такие цветы, как птичьи головы, представь. Зинаида вяло пялилась на зелёные листья и всё больше глазела по сторонам. И чего спрашивается вздыхать от каких-то веточек, если она прямо сейчас готова скончаться от одной танькиной кровати, огромной, с маленькими деревянными ангелочками по углам. А ещё такой же торшер и книги. Можно подумать, Танька читать умеет. Зинаида немедленно одёрнула себя. Не гоже так откровенно завидовать. Может быть, и у неё когда-нибудь появится полка с книгами и ангелочки с кроватью. А баю вню не малось и тащила гостью в следующую комнату. Подожди, ты ещё самую красоту не видела. В батькиной комнате у меня орхидея цветёт, представляешь? Зинаида послушно вошла за хозяйкой в батькину комнату и будто споткнулась. На широкой кровати лежал её недавний знакомый. Теперь она могла хорошо его разглядеть. Всё лицо у парня было желтоватым от сплошного застарелого осенника, а волосы теперь торчали недраными клочьями, а были коротко подстрижены. Из-под них виднелись Садины. Сейчас Вадим лежал в мужской пижаме и ничем не напоминал жуткое существо в джинсах и коротеньком девичьем платье, которое она видела памятной ночью в овраге. Вадик, проблеяла Зинаида, ты меня помнишь? Парень присмотрелся, но потом только неопределенно пожал плечами. Возле него уже пархала мать. Татьяна теперь не щебетала. А заботливо поправляла подушку под головой паренька. Вать, ты киселька попьёшь? Хоть йогурта. Я твой любимый купила с ананасом. Нет, Вадик. Э, это тётя Зина, мы с ней теперь работаем. Это она тебе нашла. И если бы не она. Здрась. Просепел парень и что-то прошептал матери на ухо. Татьяна тут же унеслась из комнаты, а Зинаида не могла оторваться от лица паренька. Представляешь, Вспомнила она. Я машину хотела поймать, рук подняла, а на меня бык выскочил. Прям не быка, маньяк какой-то. Откуда он взялся, я до сих пор не могу понять. Я от него как рванула, а потом я споткнулась и прямо на тебя свалилась. Знаешь, когда ты меня за ногу ухватил, я подумала, если это снова бык поймаю и прям говядину из него сделаю, ну сколько бегать-то? И как поймали? С трудом разлепил губы парень. О, выка? Да где там удрал? Вадим медленно покачал головой. Машину поймали? Машину, отарапела Зинаида. А зачем мне машина? Меня твоя мам да везла. Нам же по пути в город было. Вадик. А а почему на тебе такой странный наряд был? не утерпела Зинаида. Парень метнулся глазами, потом немного скривился. Не знаю я, не помню. Я откинулся на подушку. А к сыну уже спешила Татьяна с дымящейся кружкой, от которой шёл тёплый пар. Парень потянулся за кружкой, и на худой руке перед глазами Зинаиды мелькнула надпись: "Я не та". Дальше прочитать она не успела. Вадик, а это что у вас? еле проговорила она, тыча в руку. Парень поспешно убрал руку и насупился. Вадя, Покажи тёте руку, на да ней эту, а ту, которая исписана, немедленно встряла Татьяна. Это тётя Зина, не забывай, если бы не она. Кстати, Вадик, а что если тебе на плечи потом так вот красивенько тут и ровчку сделать? Не забуду тётю Зину. Мам, беспомощно протянул Вадим. Ну уж, тань ты вообще, не выдержала даже Зинаида. Ладно, ладно, не надо. Руку покажи. Она даже сама подскочила к сыну, задрала ему рукав повыше и изычно прочитала: "Я не такая". Видала Зинка, кис волочи. Ну ничего, ничего, Ваденька. А ты спи. Спи, не переживай. Скоро на тебе всё заживёт. Спи, сынок". Татьяна ещё раз поправила подушку и повела гостью из комнаты в кухню. Зинаида заторможенно прошла следом и уселась за стол. Кухня у Татьяны тоже поражала удобством и современностью. Но теперь Зинаида этого не видела. Перед глазами так и стояло измученное лицо паренька. Вот, видела? Появилась через некоторое время в дверях Татьяна. Увидела, что с сыном сделали. Я ж тебе говорю, странные вещи у нас творятся, потому я и взялась разобраться, кто так наглеет. Милиция, правда, обещала найти хулиганов, да у них же и без нас дел полно. А я за Ватьку не хочу прощать Негодяев. Правда, у меня никакого опыта. Что с ним случилось? Кивнула в сторону комнаты Зинаида. Ой, Зин, таки она уселась напротив подруги, налила чая и принялась объяснять. Да что тут случилось? Ватик из института домой в шесть приходит, а тут жду, жду его, а его все нет. Уже и семь часов, и восемь, и десять, а потом ты позвонила. Таня. А откуда у него надпись такая? – спросила Зинаида. Я что-то не припомню, чтоб там, когда я его нашла, у него руки исписаны были. Да были, ты не видела просто. Устало отмахнулась Бойева. А что он сам говорит? Кто к нему подходил? С чего все началось это? Да ничего он не помнит, Зин, мне кажется. Горестную речь хозяйки прервал телефонный звонок. "Да?" подняла она трубку. Вероятно, тот, кто звонил, планировал говорить долго, потому что Татьяна возле глаза к потолку и пальцем, будто пистолетом, ткнула себя в висок. Говорящий этого не видел, поэтому беседу не прекращал. "Тань, ты соври что-нибудь культурное", зашипела Зинаида, у которой уже кончалось терпение. "М-м, соври что к тебе?" Муж приехал, говорить не можешь. Татьяна так и сделала. Слышь, Коля, иди к чёрту. Ну надоел, честное слово. Будут деньги, заходи. рявкнула она и бросила трубку. Что ты так грубо с человеком? Да какой там человек? Это мой бывший, отец Вадькин. отмахнулась Татьяна. Представь, когда с Вадькой такое случилось, он позвонил. Я ему кричу: "Врача хорошего найди, я тревою ясное дело". А он только А может Ваньку яблочки купить? Ну скажи на кой черт Ваньке яблочки, если у него вся челюсть разворочена. Я, ты знаешь, готова была эти яблочки ему. Тань, подожди, ты говорила, тебе что тебе что-то кажется. Перевела разговор Зинаида. Татьяна вмика стыла, задумалась, а потом поделилась соображениями. Мне кажется, тут наш театр замешан. Ты же видела надпись Я не такая. А наш театр так и называется, чё думать-то, понимаешь? Ватька у меня баринёк смышленый, соображает прямо как калькулятор, честное слово. Он учится в институте на экономиста и, между прочим, повышенную стипендию получает. У нас ведь театр большой, а бухгалтером только Хорь, которую ты вчера видела. Она, конечно, баба умная, но и работу у неё выше крыши. Короче, не успевает она со всеми делами справляться. А я возьми да и ляпни ей про Ватьку. В общем, села на него хоть прямо верхом. Сначала одно попросила сделать, потом другое, а теперь вовсе чуть что звонит, и даже не просит, а перед фактом ставит. К такому-то числу надо, то-то и так-то. И хоть бы копейку заплатила, ведьма. А Ватьку у меня, интеллигентный такой родился. Сама не знаю, в кого пошёл. За неё работу делает, а она деньги огребает. Ой, что ж ты чай-то не пьёшь? Давай я эти конфетки подложу. Зинаида расхотелось чаю. Какой тут чай пить, когда такие тонкости про будущих коллег выплывают? Да-да, тем более зачем убирать такого замечательного, да ещё и дармового работника? Не согласилась Зинаида. Ага, дармового, вытаращилась Татьяна. Я ж тебе рассказываю, в последний раз хоть снова Ватьку загрузила. А я сказала Ивской: "Мол, сколько же можно парня за финансового негр держать?" Устраивайте его хоть на полставки, все равно он на вас каждый месяц исправно пашет. И Ивская серьезно вроде к моим словам отнеслась, обещала подумать. А через два дня на Ватьку и напали, сама же видела. Мы с ним в больницу ездили, но там сказали, что страшного ничего нет. Я его и забрала, дом то оно всегда лучше. Татьяна поднялась, налила в красивый стаканчик киселя и понесла парню. Тань, так может Ватьку просто хулиган поймали? спросила Зинаида, когда подруга вернулась. Может, их хулиганы, но только они, когда его битами били, приговаривали, что театр ему боком выйдет, если только сунется туда устраиваться. Это единственное, что он помнит. А переодели его в трепьюродли, вы думаешь так просто? У нас ведь всякие накладки делают, чтобы, скажем, кровизну спины не так заметно было и прочие примудрости. И надпись, не то маркером, не то еще какой-то дрянью вывели. Я хотела смыть, но у Ватки такие боли. Ладно, потом всё равно отмою. Если надо, я ацетоном ототру. Еина Единии знала, что и сказать. Молчбрякала ложечкой в чашке. Чай уже совсем остыл, и пить его не хотелось. Татьяна крутилась возле плиты, на которой кипели какие-то кастрюльки с запаренными травками, и шипели на сковороде котлеты. Да у нас, может, и не тряслись так. Ну, подумай, шатька. Это для меня он сын единственный, а им кто? Только тут и вовсе страшная вещь случилась. продолжала Татьяна, оторвавшись от кулинарии. Еще в прошлом месяце пришло нам приглашение из Англии. Даже не нам, и не приглашение. Англичане предложили Ивской подписать контракт на три года, чтобы она приехала к ним, поработала, поделилась опытом и подобный театр устроила у них там. Естественно, большими деньгами заманивали. Только пригласили не весь театр, а одну Елен Сергеевну. Правда разрешили модельера взять, Агапову. Елена сразу лоб давай морщить. Как бы ей и театр не бросить, и выгоду не упустить. А возле неё всё наша модель крутится. Софья Филипповна, сама уже старушка, а ещё и швейой работала. Старушка с старушкой, но во все дыры так и лезла. И тут она твердила: "Эленочка Сергеевна, даже не вздумайте отказывать. Езжайте одна, чего за собой этот горб тащить?" Это она про нас, что мы мол горб. А сама маленькая такая, карлик почти. Она у нас моду для низкорослых показывала. Так её девчонки чуть не разорвали. Сама же понимаешь, кому в Англию не хочется. Ты к чему мне про какую-то Софью рассказываешь, Тань? Мы же про Вадико говорили. Татьяна сложила по старушечьи руки в замок и страшно выпучила глаза. А к тому? Софья крутилась, крутилась. Елена тогда только отмахнулась. А на следующей неделе Софья Филипповна опять её подзуживать стала. Не, слушайте, никого иезжайте. И 10 дней назад того сгорело в собственном доме. Ого, опешила Зинаида. Потом проморгалась и сообразила. Вообще это здесь и совпадение может быть. Что ж ты? Ага, совпадение, взвилась Татьяна. У Софьи, между прочим, тоже на руке написали: "Я не такая", понятно? И ещё одно. Директриса-то наша по совместительству психолог. Так вот она с нами, с сотрудниками беседы постоянно проводит, анкеты всякие заполняем, на тесты отвечаем. Все ей хочется чудо коллектив состряпать. Недавно она выясняла, кто чего боится. Так вот Софья, оказывается, больше всего пожара боялась. Даже спички никогда не покупала, только электрплитой пользовалась. Так что с пожаром тем совсем ничего не понятно. Софьи Филипповна у дочки часто ночевать оставалась. И в тот вечер Софья, так дочь говорила, тоже осталась. Пришла с работы, к швейной машинке села, всё чин-чинарём. Они поужинали, фильм какой-то по телевизору посмотрели и спать отправились, каждая в свою комнату. А утром дочь будят, и её, кстати, Валентиной зовут. И сообщают, что матушка благополучно скончалась, да нигде не будь, а в своём собственном доме. А дом тот, между прочим, на другом конце города. Ну и скажи, зачем старушке понадобилось дожидаться, пока дочь уснёт, чтобы ехать среди ночи к чёрту на куличики на собственную погибель? И не звонил ей никто. Дочка бы слышала. А может, её дочка и того убила по каким-то своим меркантильным соображениям, предположила Зинаида. Татьяна энергично замотала головой. Не. Я спрашивала, она говорит, что не убивала. А милиция что говорит? Поинтересовалась Зина. В милиции говорят, что Софью сначала придушили. Представляешь? Татьяна подцокала языком и пригорюнилась. Зинаида сначала тоже решила запечалиться, но потом вдруг уставился на Баяву цепким взглядом. Солуша и Татьяна, а ты откуда знаешь такие подробности? Прямо и милиция тебе все рассказала, и дочь нечаянно проболталась до да еще с подробностями. Татьяна возмущенно вспрыгнула со стула. Нифига себе нечаянно! Я ж тебе говорю, я по этому делу работаю. Даже и папку завела. Подожди-ка. Бойову унеслась куда-то в комнату, и вскоре оттуда послышался такой шум, будто прокинулся шкаф со всей библиотекой. Может, так оно и было, но через минуту Татьяна стояла перед подругой и прижимала к груди толстую красную папку. Вот, смотри, видишь, где ло. Это я написала. На папке и в самом деле красовалась надпись, выведенная от руки. Дай посмотреть. Ага, дай ей. Отступила наша к Татьяна, ещё крепче прижимая папку. Сейчас сама почитаю. Это же документы, а не каракули какие. Вот, слушай. Я, Боёва Татьяна Викторовна в трезвом уме и твёрдой памяти заявляю, что мною проведена огромная работа. Я выяснила, что неизвестным злостным преступником, прямо скажем, негодяем, был сильно избит Боёв Вадим Николаевич, и совсем на смерть была уничтожена Софья Филипповна Рудина. Работа продолжается. Татьяна тяжело вздохнула, будто только что и впрям провела тяжкую работу. Видала. Вот и думай. Конечно, я-то думать не стала, сразу за дело взялась. Только мне слабо получается. Я же не сыскарь, и времени не хватает. Я ведь работаю. Поэтому ты для меня сейчас палочка-выручалочка. Мы с тобой здесь всё перевернём. А то пока нас всех не передушат, никто и не пошевелится. Зинаида приосанилась в сыскном деле. Она считала себя матерым волком. Раскрыла же одно преступление, а чем это хуже? И мозги у нее варят получше татьяниных. И начальником по кадрам быть очень хочется, то есть менеджером. А там кто его знает? Может и ее в Англию возьмут? Ни одному же Игнатию Плюху по заграницам мататься. При воспоминании об Игнате губы у Зинаиды невольно растянулись в вложенную улыбку, а потом скорбно провалились вниз. Эта жена, да, он на нюрку клюнул. Нет, определённо надо себя загрузить новой работой. Татьяна, я думаю, нам прямо сейчас надо отправиться на место преступления. Я имею в виду в театр, решительно поднялась она. Ты что? Чайоп пилась. Чуть не подавилась боёва. Кто тебя туда пустит в театр-то? Сегодня же суббота. А у нас если показов нет, никого по субботам в театр не пускают. Таково распоряжение Ивской. Слушай, а что ты думать? Вдруг сообразила Зинаида, может, сама Ивская всё и творит, убивает и сбивает. Ой! Ну ты совсем обиделась за начальницу Татьяна. Да нафига ей такое надо? Знаешь она у нас какая, Елена Сергеевна. Да она, она мухи не обидит. Она святой человек, чтоб ты знала. Нет. Надо же такое выдумать. Ты вот людей не знаешь, а ещё судить берёшься. А я тебе говорю, самые коварные преступники как раз те. Но которых никто подумать не может. Вот ты вспомни. Мы когда в ресторане работали, на меня кто-нибудь мог подумать, что я лично и водкой торгую? Хочу думать, мы все знали. Вытарашила Статьяна. И директор знал. Он тебя еще шельмой криворукой обзывал, потому что никак поймать не мог. Вот совалочь. Почему же криворукой? Если я очень даже напротив ловкость рук проявляла? Перекосилась Зинаида. Ну, да неважно. Короче, вашу ивскую проверить не мешает. Может, прямо к ней и сходим? Татьяна уже не рада была, что втянула Карыцкую в это дело. И чё её к начальству-то тянет? Тань, собираемся пошли к директорисе в гости. А тебя ивская приглашала? Глядя куда-то в окно, невинно поинтересовалась Татьяна. Нет, так и нечего навязываться. Ты вы вот только пришла и сразу по домам шастать. Так кого угодно спугнуть можно. Ивская же не дур совсем. Она сразу смигнёт, что ты её подозреваешь. Если виновата, потом к ней и не подберёшься. А если нет, тогда преступник насторожиться. Нет, тут надо что-то другое придумать. Тогда давай я Ватьку твоего допрошу. Должен же он был видеть, кто его мутузил. Татьяна пожала плечами. Я уже его спрашивала. Ничего он там не видел. Но может ты как-нибудь по особенному спросишь? Пойдём. Только ты и это. Сильно его не травмируй, постарайся аккуратненько с подходам. Ну когот меня принимаешь? Батька не спал. Он уныло созерцал по телевизору какой-то молодёжный сериал и тянул через трубочку сок. Бать, вот тут с тобой тетя Зина хочет поговорить э про бухгалтерские отчёты. Отвлекись на минутку, а? Вадик охотно отвлёкся. Он даже немного пошевелился, пытаясь устроиться поудобней. Зинаида уселась к нему на кровать, положила свою огромную ладонь на руку Паренька и с улыбкой милой тётушки начала издалека. Кто тебя избил, Вадик? Парень перевёл взгляд на мать, а потом снова уставился на Зинаиду. Я знаю. А как это связано с отчётами? Причём тут отчёты? Я что, похож на бухгалтерскую мышь? Меня интересует, кто тебя так разукрасил, а ты про чё ты? – начала нервничать Зинаида. Лучше напрягися и припомни, как они выглядели, что говорили. Парень отвернулся к стене, вздохнул и коротко буркнул: «Не видел я, как они выглядели. Они сзади подбежали, сначала с ног сбили, а потом давай бить и по ребрам, по голове ещё тоже, потом, кажется, по почкам». Я не помню, сознание потерял. И что? Они всё молчком что ль махались? Нет, матерились ещё. Во аматы передавать. Спасибо. Меня уже материли. А вот мам твоя говорит, что там про театр упоминали. Напомнила Зинаида. Надпись опять же. Ну да, было что-то вроде "Забудь про театр" или "Не суйся в театр". что-то такое. А, вспомнил. Хрен тебе, а не место в театре. Вот что говорили. А надпись мне сделали, когда я без сознания был, и переодели тогда же. Иначе бы я не дался. Да я вообще помню только, как на остановке стоял, а потом кто-то сзади набежал и удары посыпались. Оснулся я, когда вы мне на больное ухо ногой наступили. В общем-то. От боли я очнулся. Я даже по телефону маме не смог позвонить, не успел. Мам, дай санатворного, а то что-то опять. Всё, всё, Вадик, уходим. Зин, пошли, пошли, говорю. Зашипела Татьяна и потащила подругу из комнаты. Усадив Зина иду снова за стол, Боёва недовольно нахмурилась. Ведь говорил тебе осторожненько надо. Он знаешь, как переживает. Да ещё и боли эти, а ты прямо как топаром Я и так осторожненько, оправдывалась та. Я ведь не спросила, как же ты теперь коллегой-то жить будешь? Или они задет ли мозг? Я вполне тонко подошла и по делу. А как еще расследование это проводить? Татьяна задумалась. В раздумьях она отщипывала листики из какого-то цветочка и медленно живала сильнокривясь. Потом плунула. С укором взглянула на гостью, как будто это Зинаида только что обкусало дорогой цветок, и решила: знаешь, я вот что придумала. Ты в выходные дома, план наметь, чем нам заниматься, а потом мы уже вплотную, так сказать, и примемся расследовать. Только смотри, буром-то не при, тут хитростью надо. Ну, в общем, ты придумаешь. Сама говоришь, раскрыла уже одно преступление, а сейчас давай я себе расскажи. А то и Татьяна работу как свою устроила, а ничего про тебя и не знаю. И найду. Татьяна просидела ещё часа 2, а потом рванула домой. В этих убийстве с избиением надо было разобраться, а разбазаривать время значило работать на преступника.